Глава тридцатая Оказавшись в своей комнате, девушка впервые поняла, насколько тяжела на её голове невидимая корона. Рейна закрыла двери и медленно стала сползать вниз по стене, зарываясь пальцами в свои волосы. Её всё ещё трясло от произошедшего, и девушку никак не отпускали эти красные глаза, горящие ненавистью на лице Солара. Все слова... Вся мотивация Семидеи были безумны, как и её действия. Но эта чокнутая богиня практически захватила всё в свои руки. И теперь Рейна пойдёт на жертвенный алтарь, как миленькая, погибая из-за того, что по глупости угодила в её сети. Ничего уже не изменить, и корону так просто не снять, сколько бы Рейна не пыталась этого сделать. Магия подчиняла её, заставляя прогибаться под себя, и принимать свою безрадостную участь. Значит, они все были лишь пешками в игре богов, и теперь пришла расплата за совершённые деяния? Рейна была готова, месть она совершила, прожила мгновение, ставшее её целой жизнью, и даже полюбила. Её признание Семидеи не было ложью. По щеке девушки медленно скатилась слеза. Да, богиня была права, Рейна была ужасной и играла с Аргоном, мучила, хоть и чувствовала, что происходящее между ними имело взаимность. Но Рейна всё, что строит, рушит. Она разрушительница, как и её магия. Сталь в её теле шевельнулась, на нее зубы. Не разбивать. Рейна погибнет от клыков собственного монстра. Девушка всхлипнула, вытирая щёки и поднимаясь. Как же Саргон теперь был нужен ей? Ещё никогда она не ощущала себя такой одинокой в своём бремени, возложенном на плечи. Но нет, Рейна не должна была Саргона вновь впутывать в это. Она сама сможет выдержать пытку, обезопасив его. Наверное, ей правда лучше оставаться одной. Не пытаться связаться с Саргоном, Эль, Ноа и Бронтом или Кассией. Так будет только хуже. Рейна с ее демоном обязана быть одна, но она знала, что в ее сердце навсегда остались ее друзья. Девушка не боялась смерти, тем более, когда изначально на нее и шла, пребывая в этот дворец. Однако теперь, когда Саргон вновь зажег ее, Рейна поняла, что это может принести нечто большее и ей по силам дать это миру и близким. Если Рейне суждено умереть, Она не сделает это, как жертва. Да, девушка погибнет, но она спасёт всех, кто ей дорог, не сдастся демону и очистит имя Саргона. Рейна убьёт всех причастных, соберёт всю сталь и вспыхнет, взрываясь светом звезды. Она защитит всех, кто стал ей дорог от козни этой безумной богини, тех, кто подарил ей чувство, что она не одна. Её семья. Ведь семья — это не только кровные узы. Это нечто большее. Ей многое было непонятно из произошедшего. Но Рейна разберётся и поймёт, как поправить ситуацию, направив в нужное ей русло. Магия короны заставила её подойти к туалетному столику и начать приводить себя в порядок, убрать с помощью эликсира синяки под глазами, возвращать коже блеск, Жаль, что эликсир не мог убрать пустоту, развернувшуюся огромной воронкой у нее внутри. Рене было тяжело осмыслить все произошедшее, и еще тяжелее — принять свои новые безумные реалии существования. Но она бы не была бы собой, если бы не попыталась бороться до конца. Вся ее привычная рутина превратилась в марионеточные безумные действия из-за воздействия магии короны. Кассия, которая заходила к ней, явно поняла, что с ней что-то не так, но Рейны не могла ей ничего объяснить. Правда, её потухший взор говорил лучше любых слов. От Фейри она узнала, что дворец следом за братом по собственной воле покинула и Адриана. Кажется, Кассия была в курсе чего-то важного, происходящего в этот момент, но не могла поделиться своими мыслями. После ее ухода Рейна ощутила почти физическую разбитость. И именно в тот момент к ней в покое завалился Бронт, баюкая в руках плачущую Эль. «Что случилось?» Взгляд чёрных глаз Бронта обжёг Рейну больнее ледяного пламени, в котором она каждодневно сгорала. «Прошу». Его слова практически сливались с рыком, вибрируя в его горле. Рейна видела, что он еле сдерживает кипящую в нём ярость. По его рукам пробегали маленькие молнии. «Рейна, прошу, побудь с ней». Девушка еле удержала Эль, которую передал ей Бронд. Подруга тотчас начала падать на пол, будто её не держали ноги. Рейна не понимала, что происходит. Бронд исчез, совершив переброс. По щекам Мюрюэль беззвучно текли слёзы. Её глаза остекленели. Она никак не реагировала на девушку, которая с горем пополам усадила её на диванчик. Эль выглядела неживой куклой, чьи длинные пышные локоны сбились в колтуны, а на коже остались следы гари. Девушка погладила её по щекам, стирая слёзы и убирая с глаз волосы. Как бы ей не было сейчас тяжело, она собралась ради подруги, пытаясь выяснить произошедшее... и помочь ей. «Эль, что случилось?» Рейна опустилась перед ней на колени, беря ее руки в свои и пытаясь привлечь ее внимание. «Эль!» Подруга словно последним усилием воли перевела на Рейну взгляд полной пустоты. У Рейны разбилось сердце от той боли, что она прочла в ее глазах. «Они убили их всех, Рейна! Мы выиграли аукцион!» а они подожгли наш дом. Мы опоздали. Они все сгорели. По её щеке вновь скатилась слеза. «Моя семья мертва!» Словно очнувшись от наваждения, она уронила на руки голову и разрыдалась, сотрясаясь всем телом. Рейна обняла Эль, чувствуя, как по её щекам потекли слёзы. «Эль, прошу!» Полушепотом, полным боли за подругу, обратилась к ней Рейна. «Они мертвы, Рейна». Рейна не выдержала и тоже расплакалась, гладя Мюриэль по спине и волосам и понимая, что ничего не может сделать. Она разделяла её боль. Эль обняла Рейну, одежда девушки тут же промокла на плече, на которое подруга положила свой подбородок. Отель пахло дымом и пожаром. Рейна понимала, что пережила и продолжает переживать худший кошмар в своей жизни. Кажется, они обе оказались на грани истерики, и вместо того, чтобы успокоиться, просто дали волю слезам. Мир перестал существовать, оставив только боль и утрату. Рейна гладила Эль по спине и обнимала, ощущая такую же пустоту, что и подруга. Всё накопившееся не давало слезам остановиться, и они просто искали утешения друг в друге. Кажется, они выплакали всё, прежде чем вернулся Бронд. Эль подняла намечника заплаканные глаза. Тот был с головы до ног в чужой крови. Он рухнул перед ней на колени, зарываясь носом в её волосы и притягивая к себе. Рейна почувствовала себя лишней, но не смогла тронуться с места, чтобы оставить их одних. Из неё будто бы выкачали все силы разом. Она вытерла слёзы с лица, тыльной стороной ладони, и отвела взгляд. Мюриэль вновь расплакалась в его объятиях, и Бронд начал качать её, словно маленькую, оставляя на лбу девушки лёгкие поцелуи. «Я ненавижу их», — услышала Рейна шепоток Эль. Фразу, которую она тысячу раз повторила за прошедшие часы. «Я убил всех, кто был к этому причастен». Рык Бронта подстегнул Рейну встать и покинуть комнату, оставив их вдвоём. Но прежде чем она вышла, до её ушей донеслось. «Я убью любого, кто посмеет сделать тебе больно, Эль». Рейна завалилась на кровать в своей спальне, бездумно глядя в потолок. Потерю Эли она ощущала как свою собственную и надеялась, что она найдёт в себе силы продолжать жить дальше. Однако, познав, насколько сильно косят её друзей утраты, девушка осознала, что ей ни в коем случае нельзя пытаться посвящать их в свои планы. Если бы Рейна могла вернуться в прошлое и исправить свои ошибки, Она бы выбрала иной путь. Теперь Рейна поняла, каково это. Вынуждена сражаться в одиночку, при этом отчаянно этого не желать. Да, теперь она осознала всё это. Для этого ей понадобилось пройти через тяжелейший путь, безрадостное детство, гибель важных людей, собственную смерть и боль за утраты друзей. Она ни в коем случае не должна была сближаться с ними вновь, иначе её гибель больно по ним ударит. Рейна это принимала и, наконец, осознавала траекторию своей дальнейшей деятельности. Девушка показывала древней магии и короне, насколько она слаба и разбита, по крупицам собирая оставшуюся силу и пряча её для последнего удара, чтобы им потом спасти дорогих ей людей, которые недостойны второй смерти в этом воплощении. Рейна снова и снова разбивалась в дребезги, но при этом била магию короны. Она выведывала её секреты аккуратно, нашёптывая то, что было ей на руку. Она никогда не сдастся просто так, никогда. Тем более, когда на кону жизнь тех, кто стал для неё семьёй.